Первым делом, сняв шлем, я открыл холодильник. Достал лимонад, колбасу, коробочку йогурта. Надо победать. На экране все нормально. Стрелок стоит, привалившись к стене. Редкие прохожие не обращают на него внимания. Вот какой типчик юркнул в двери всяких причуд. «Только не к Вике!» Сказал ему вслед. «Я не поняла, Леня!» Отзвалась Виндоус Хоум. «Ничего!» Отводя глаза, ответил я, — все в порядке. Мне вдруг стало не по себе. Вдруг к Вики той, виртуальной, кто-то пришел. Я представил себя, учиняющего разборки в несуществующем борделе, и улыбнулся. Но все же стал есть куда торопливее. — Леня, — сказал Windows Home, — я должна сделать тебе ежемесячные напоминание Валяй, — буркнул я. «Позвонить родителям», — укоризна произнесла Вика. «Я могу набрать номер, но это потребует освобождения телефонной линии». «Нет, нехорошо, конечно, но лучше позвоню вечером». «Оплатить коммунальные счета». «Да, с этим тянуть тоже не следует. Отключат телефон в самый неподходящий момент». «Спасибо. Убрать в квартире». Я быстро оглянулся. «Да, пол вымыть следует, конечно, и пыль бы стереть». Батарею с ржавым потеком покрасить. Спасибо, Вика. Принято. Кроме того, в очередной раз обращаю твое внимание, что уровень поставленных передо мной задач не всегда соответствует объему оперативной памяти. Утихни. Я положил ладонь на клавиатуру, локтем скинул пустую коробочку из-под йогурта, чтобы не мешал. Дип! Вот! Отлепившись от стены, я вхожу в стеклянные двери борделя и мадам выходит навстречу вы сегодня рано стрелок зато ненадолго мадам улыбается протягивает руку касается моей щеки только не морочьте голову девочкам стрелок я обстраюсь голосом послушного мальчика говорю я мадам кивает без особой уверенности поворачивается к охраннику проводи его в служебные помещения к вике спасибо от души говорю я Мадам устало отмахивается и идет к лестнице на второй этаж, а охранник кивает на маленькую дверь, рядом с которой стоит. С некоторым смущением я иду за ним. Прямо в сердце бордели. Чистенький коридор, за окнами летний лес, река и яркое солнце. Ага, а ведь мадам говорила, что у них всегда вечер. Хочется солнышко, никуда не деться. Вдоль коридора двери... У них нет номеров или имен, зато налеплены картинки. Кошечки, щенки, мушат зайчата. Это немножко напоминает детский садик. Но из одной двери вдруг высовывается полуодетая блондинка, ойкает, картина прикрывает грудь руками и заскакивает обратно. Стараюсь идти с каменной физиономией. За дверями шорохи. Когда я прохожу мимо, слышится легкий шум. Знаю, что если я обернусь, то увижу десяток любопытствующих лиц, выглядывающих в коридор, поэтому я и не оборачиваюсь. Охранник останавливается у двери, на которой висит фотография задумчивого черного котенка, стучит. — Да, — слышится в ответ, я вздрагиваю, потому что узнаю голос. — Посетитель, — говорит охранник, — пусть войдет. Охранник легонько хлопает меня по плечу удаляется Из полуоткрытых дверей его о чем-то спрашивают шептом, но он хранит молчание. Под насмешливым взглядом котенка вхожу. Комната выглядит, как горная хижина. Окно распахнуто, из него доносятся порывы холодного ветра, шумит река. Вика сидит перед окном на простом деревянном стуле, разглядывая яйцо в маленькое зеркальце. Рядом на грубо сколоченном столе вполне современная косметика. — Привет! — бросает она. — Сиди тихонько. Ладно. Киваю, стою и оглядываюсь. На стенах акварели, незнакомые, почти на все горы, туман, сосны. На первый взгляд кажутся однообразными словно халтурчика еженедельной распродажи, но всматриваюсь внимательнее и одобрительно киваю. Это не штамповка, набитой рукой, а просто цикл. — Как бы их назвал? — спрашивает Вика, не оборачиваясь Я ей хорошо, у нее зеркало. — Даже не знаю, — признаюсь я. У меня всегда были проблемы с названиями. Ну, например, прохожу вдоль стены, осторожно касаясь рамок. Горы... Или одна гора, но в разных ракурсах, густые плети тумана, впившиеся в склоны сосны, утренний холод и сухой, жидкий воздух, звенящие струя ручейка, шорох ветра, словно картина способна передавать звук. — Лабиринт, — говорю я, — лабиринт отражений. Вика красит губы, задумчиво соглашается. — Можно. Главное, что непонятно. С такими названиями лучше покупают. Это твои картины. Последние дни потрясающие тугодум. Да, не похоже на меня. Похоже. Но я думаю что ты просто подобрала их со вкусом. Ну и мужики пошли. Вика наконец встала. На ней белое льняное платье до колен, босоножки, серебряный кулон на цепочке. Это что, комплимент при первом свидании? При втором, пытаюсь я отшутиться. Нет, при первом. Утром это была работа. «Тогда начинаю говорить комплименты». Вормочу я. «Ты умная, красивая, талантливая. Добавь пунктуальное». Вика стягивает волосы белой ленточкой. «Нет, лучше добавлю щедрое. Продавать такие картины — это, знаешь ли, подвиг». «Ерунда», — легко отмахивается Вика. «Я продаю реальные оригиналы, а эти остаются у меня, они лучше». Вика не замечает, какую промашку допустила. «Я этому безумно рад». Торопливо, говорю. Чем лучше? Они звучат. Так вот в чем дело».